Первая увидела, что в сад входит Джонни Фонтейн, невеста, кони Орлеон. В ту же секунду с нее слетела вся ее напускная величавость. «Джонни!» – забежала она, сорвалась с места и кинулась ему на шею. Джонни Фонтейн крепко прижал ее к себе, чмокнул в губы и, обняв ее одной рукой, стоял, пока к нему сбегались остальные. Все это были его старые друзья, с ними вместе он рос на лысайских улицах. Кони подтащил его к новобрачному. Джонни стало смешно. Светловолосый юнец явно обиделся, что уже не он герой дня. Джонни привычно пустил в ход свое обаяние. Сердечно тряс ему руку, осушил в его честь стакан вина. С эстрадой, где сидели музыканты, донесся знакомый голос. «Эй, Джонни, спел бы нам лучше песенку!»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 и обещал договориться, чтобы Нина послушали в одном из местных клубов. Но сделать это так и не собрался. Сейчас, при звуках голоса Нина, при виде его усмешки, бесшабашной, хмельной, нагловатой, былая привязанность к другу охватила Джонни с новой силой. Нина забринчала на мандолине, Джонни Фонтейн положила ему руку на плечо. «Честь невесты!» — сказал он, и, притопнув ногой, стал выпивать соленые слова любовных сицилийских куплетов. Пока он пел, Нина сопровождал куплеты красноречивыми телодвижениями. Польщеная невеста зарумянилась, толпа гостей выражала свое одобрение зычным рыком, к концу все, топоча ногами, оглушительно подхватывали лукавую, двусмысленную приговорочку, которой завершался каждый куплет. Потом хлопали, не переставая, пока Джонни не прочистил горло, готовясь запеть новую песенку. Здесь каждый гордился ими. Он был плотью от их плоти и сделался прославленным певцом, звездой киноэкрана. Самые обольстительные женщины на земле оспаривали его друг у друга. И смотрите, он не зазнался. Он проявил должное почтение к своему крестному отцу, перемахнул 3000 миль и примчался на свадьбу. Он по-прежнему любит старых приятелей вроде нина Валентии. Кто не помнит, как Джонни горланил песенки вместе с Ниной, когда у обоих еще молоко на губах не обсохло, когда никому и не снилось, что Джонни Фонтейн будет держать у себя на ладони 50 миллионов женских сердец. Джонни Фонтейн наклонился с эстрады, подхватил невесту и поставил ее между собою и Нину. Певцы пригнулись, обратив лица друг к другу, Нина тронул струны мандолины, она отозвалась с нестройной сипла. Это была их старая забава. Шуточный поединок за первенство в отваге и любви. Голоса их скрестились, точно шпаги. Припев выкрикивал то один, то второй, поочередно. С изысканной любезностью Джонни позволил Нина перекрыть его прославленный голос своим и завладеть другой рукой невесты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 чтобы ни в коем случае не обидеть гостей. Мой крестник оказал нам такую честь, прилетел затредивить земель. А никто не догадается, что ему следует промочить горло. К Джонни мгновенно протянулись штук 10 полных бокалов. Он отпил по глотку из каждого и бросился к своему крестному отцу. Они обнялись. Джонни шепнул что-то на ухо Дону и Дон Корлеоне повел его в дом. Джонни вошел в кабинет. Том Хейген протянул ему руку. Джонни, пожал ее бросил. — Как живешь, Том? Однако без тени той неподдельной сердечности, в какой заключался главный секрет его обаяния. Хейгена слегка задела его отчужденность. Да, впрочем, ему было не привыкать. Он был разящий меч Дона Корлеоне.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 Что прошлое поминать? — Ну так, я еще на что-нибудь гожусь для тебя? Или же твоя слава и твои миллионы вознесли тебя в такую высь, что туда не протянешь руку помощь Джонни опрокинул себе в рот огненную желтую влагу и подставил Дону пустой стакан. Он силился отвечать непринужденно и беспечно. — Какой ты миллионы, крестный? Я хочусь вниз. — Эх, правду вы мне говорили. Нечего было бросать жену и ребятишек и жениться на распутные девки. По делам вы сердились на меня. Дон пожал плечами. — Я за тебя беспокоился. Вот и все. — Как-никак, ты мой крестник.